Глава 22. Константин Плющ. Танец черного лебедя. Черный лебедь был, так сказать, флагманом, величиной в 30 румов с темными бортами, расплывавшимися во мраке. зубастой башкой местного Горыныча он плавно покачивался у причала, натягивая швартовы. Остальные корабли с Эконанга были поменьше размерами. В принципе, одного черного лебедя хватило бы на весь Хиртс и Конанга, с избытком. С другой стороны, сонно подумал кость меньше народ больше кислорода. Повинуясь знаку Хёгни, он перепрыгнул на гулкую палубу Драккара. Валер занял десятый рум слева. Дед Антон не стал дожидаться указаний и проворно полез в трюм, куда уже юркнула Эльвер. Рыжему змею, Может, и хотелось как следует шваркнуть крышкой люка, но корабль от отцвятой, поэтому дубовая дверца опустилась тихо. И зачем лишние проблемы создавать, особливо, если кузнец Андот с нечистью знается? Поманив костью, Хёгни качнул факелом и сказал, «Будешь сидеть здесь. Погребешь вместе с Одным Бирюком. Вот, вывыхнул левую руку, заменишь ее двумя своими, если получится». — Получится, — уверенно заявил Плющ. «Ну — но -ну, проворчал Рыжий, — видали мы таких прытких. Костя присел на скамью, одиннадцатый рум справа, рядом с плечистым мужиком лет тридцати с лишним. Лица его было не разобрать, несколько факелов не могли разогнать ночную черноту. короткий короткой из-под которой выглядывал засмальцованный поддоспешник, в кожных штанах мужик ощутимо вонял застарелым потом, кожей и гарью. Сопя он глядел на Костю. «Звать как!» «И а ты вот, он самый!» Затрубил рог. Викинги забегали, поспешая занять свои места. Круглые щиты увешали оба борта «Черную лебеди швартов были отданы, а Хёгни занял место кормщика. Сидя лицом к корме, Костя различил Гунульфа. Секонг стоял у борта... И язычно отдавал приказание морскому коню с воли с неком отчалившим следом весла в воду чего ждешь рявкнул от берюл весло хватай плющ подскочил и бросился к козлам, на которых сохли весла споро разбираемые грибцами от вынул затычку из грибного лючка и константин просунул у него весло весьма увесистое вытесанное из мелкослойной сосны длиной в два человеческих роста. Но это еще ничего, кормовые. А пуще того носовые весла куда длиннее будут. Это потому, что гребцы, сидящие на носу или ближе к корме, располагаются повыше, чем те, что посередке. А весла должны доставать до воды все разом, не в разнобой. Была еще одна тонкость. Орудующим гребем на носу не только тяжелее всех приходится. Они еще и первыми бросаются в бой, когда корабль пристает к берегу. Оттого места впереди считаются самыми почетными. «Цепляйся!» – буркнул напарник, и Варанди ухватился за рукоять. Он частенько, бывая на Шаморе, брал лодку на прокат, так что с греблей был немного знаком, да и Манаварт поднатаскал его изрядно. Однако оказалось, что с Кеди и Дракар – это две большие разницы. Костя то сильнее, чем надо... Давил весло, то давал слабину. Не поспевал за сидевшим впереди или излишне торопился. В общем, мешал берегу как мог. Викинг сопел и все свирепее, но плющ в конце концов приноровился таки, попал в лад. Вернее, в лад попал от, а он лишь добавлял ему силы. Выбравшись на середину залива тролли корабли повернули к морю. На мысу, что располагался с юга, И на том, что лежал в северне, горели большие костры, разожженные викингами. Это были своего рода маяки. Поджигатели подобрали снеки, несколько отставая, и черный лебедь первым покинул тролльвик. И потом гребцам на дракаре было труднее. За кормой на буксире тащился кнор андотто. Не бросать же. — Суши весла, поднять парус! Костя дернулся было вскочить, но вот буркнул. Сиди, без тебя справиться. Весло на место положь. Громадный парус был почти невидим и различался лишь тем, что его прямоугольник застил звезды. Секонг, по всей видимости, не решился идти коротким путем вдоль берега, а следовал на запад, чтобы там, в открытом море, описать дугу и войти в устье Стерсвансферда. Дракар ощутимо закачала, приподнимая нос и опуская корму, валя вперед и вскидывая драконьих хвост. венчавший корму, океан. Соленая пучина шумно дышала в темноте. Посвистывал в снастях ветер, поскрипывали деревянные члены корабля. Костя представил себе колоссальный водоем, где драккар не скорлупка даже, а так, еле видимая соринка, занозинка. Впрочем, отда мысли о великом не посещали. Покашляв, покряхтев, викинг сполз со скамьи и растянулся на палубе, подложив под голову сумку с доспехом и шлемом. Через минуту он уже похрапывал. Наверствовали упущены все остальные. Один хьогни по-прежнему восседал у рулевого весла. Кормщик поглядывал на звезды, на волны, слушал ветер, следил за течениями. Один раз он даже опустил руку, ловя рукой брызги и попробовал воды на вкус. Небо было ясное, а воздух в девятом веке, лишенным заводов и пароходов, обходившимся пока без мириадов дымящихся труб, был чище чистого. Поэтому и света звезд хватало, чтобы различить свою руку или высмотреть свободное место. Ну, развлечься и вытянуть с кости не удалось. Плацкарта была уже занята, но кое-как он устроился. Повертевшись сбоку и Иваранди подумал, что он вовсе не на увеселительной прогулке. тихонечко двинулся к мачте, рядом с которой находился трюмный люк. Ежели кто поинтересуется, куда он нацелился, то получит достойный ответ. Еще куда упасть, да поспать хоть часок. Возле трюмного лаза он обнаружил Валеру. Выпустить решил? Да не ты что, в раз порешат. Ну, хоть откроем. Бородин прилег на палубу и нащупал щеколду. И как дать о себе знать? У викингов сон чуткий. Не придумав ничего лучшего, Валера тихонько постучал. Три удара подряд, три в разбивку, три подряд. Не бог весть что, зато сигнал СОС известен всем, даже не знающим азбуки Морзе. Вскоре из трюма донесся приглушенный шепот. — Валет, это ты? — Я одет. Щеколда открыта. — Ага, понял. Позиравшись, Костя успокоился. Экипаж черного лебедя продолжал дрыхнуть. Заметят ли викинги, что люк открыт? Утром будет видно в обоих смыслах. Определенного плана в Иварандии не существовало, он просто создавал возможности для будущих действий. А уж как там дело повернется, время покажет. Одно он уяснил для себя. Эльвёрн, надо помочь добраться до дома и Валеркиному деду. Расползаемся. Ага. сумка с собой? Вот. Дай мне... Тихонько вернувшись к своей скамье, Плющ кое-как устроился покемарить. Разобрав стон Отда, он тихо сказал. «Хлышь, испей моего лекарства». «На кой мне?» — отозвался Викин. «Рук мне вылечит». «Рук, может, и не вылечит, зато боль снимет. Хоть выспишься». «Ну, давай». «Один маленький глоточек», — предупредил его Эваранди, доставая болеутолителя с сумки. «Давай, давай». Хлебнув, фото опустился на спальное место. «Что-то незаметно», — проворчал он. «Ну, не сразу же. Погоди, и малость». кость уже задремывал, когда до него донеслось удивленное ворчание. «Ты глянь, действует!» Улыбнувшись, Плющ закрыл глаза. Отношение его к миру стало странным. Вроде как они с Валеркой определились, кто у них тут друг, а кто враг. Валеркина бабушка в Сокнахейде, значит, там как бы наши. А они пока в глубоком тылу противника. Тьфу ты, в передовых частях вражеских войск. И что ему прикажете ощущать? Ненависть? Да, спору нет. С Хеогни он бы рассчитался, да и Гунульфу бы всыпал. А с одом как быть? Рука ведь не поднимает с клинок всадить напарнику. Вот и думай. И Варанди повздыхал маленько, да и уснул. Сон был разрывчатый и непонятный. Сначала он за кем-то гнался. Затем устремлялись в погоню за ним, а после был подъем. «Спустить парус!» — приказался Кононг. Костя протер глаза и разглядел почти что над собой полосатый парус. Было то пограничное время между ночью и днем, когда свет почти неотличим от тени, и весь мир прячется за привиденческими одеждами. Но уже смутно виднелись горы, и их зубчатая линия вырисовывалась на фоне серевшего неба. А вот волны едва проглядывали, колыхаясь под пеленой тумана, в счастью редкого. Восла на воду Черный лебедь, словно полусотни лап загребая, медленно двинулся к устью Стенсвёрдфьорда, погружённого в глубокий сумрак. Незнакомый плющу Дылда с рыжими косичками, спущенными на могучую грудь, стоял на носу дракара и длинным шестом промерял глубины. Построить корабль стоило больших трудов и затрат. И потерять его, посадив на камни, было бы верхом безрассудства. Тем более для Сэконанга весь респект ему оказываемый сводился к признанию силы Гунульфа, и сила была в кораблях. «Сушить весла! Мачту долой!» — негромко скомандовал Сэконанг. Викинги мигом ослабили снасти и уложили мачту на палубу, развернув рей вдоль. «Теперь уже ничего не будет мешать морскому бою». ни рангоут не такеллаж если конечно торглемм ярл, не проявит здравомыслие оружие раздать брони надеть из захоронки под палубой достали тяжелый дубовый ящик битком набитый кожаными мешками на завязках а в них мечи секиры и прочее орудие убийства по рукам пошли луки колчаы тулы набитые стрелами дротики вынимали свизанками викинги зашевелились задвигались напяливая шлемы, кольчуги и прочие доспехи. «А мне?» — сказал Плющ. «Рука в говне!» — проворчал Отт, развязывая свой мешок и крикнул раздающему. «Вагон, подай к секиру Добряка!» «Так Добряк же помер!» — удивился Вагон, парень с широченными плечами и глуповатым лицом деревенского увольня. «Потом и речь! Держи!» Отт передал Косте, продавидный топор на крепкой рукояти. Виток к витку, обмотанный ремешком из акули и шкуры. Вот совсем другое дело. «Весла на воду!» Выходя на гладь фьорда, Драккар бесшумно заскользил и впрямь как змей, подкрадующийся к добыче. Из тумана выплыл пологий берег, прилегавший к горам, заросшим лесом. Смутно обрисовались холмы. «Да какие холмы? Тома это!» мечей к бою!» За суетой да за туманом никто не заметил медленно подходившего корабля. Он был сходен по размерам с черным лебедем, только совершенно новый, буквально вчера спущенный на воду. Неокрашенный, без мачты и носового украшения, дракар шел, толкаемый всего шестеркой гребцов С берега, противоположному тому, на котором раскинулся поселок, донесся долгий звон кузнечного молота, и все стало ясно. Новенький дракар... переплавляли через фьорд для оснастки. Когда «Черный лебедь» поравнялся с новоделом, нескладные гребцы из мастеров-корабелов только глаза вытрящили. — Что, буркал ты пучите? Довольно добродушно обратился к ним Секонон. — Пловите, работайте. Четвертый корабль мне не помешает. Товясь смехом, викинги налегли на весла, и тут произошло неожиданное. Незакрепленные доски палубы четвертого корабля Заходили ходуном, разошлись резко, открывая все подпалубное пространство. И оттуда с ревом повалили воины. Ражей, дюжей, они скалились в ярости и злобном торжестве. Даже шестерка худощавых гребцов выхватили луки, и команда Секонанга тут же изведала их меткость. он вот давно уж покинул свое рабочее место, прыгая на носовой палубе. Меч он держал в левой, но орудовал им умело, видать... Мог в оберучь сражаться. «Роскви!» — крикнул Костя, подхватывая секиру к мачте. Валера как раз отшатнулся от наконечника копья, насквозь пропадавшего одной из грибцов с иконанга и вылезшего у того со спины. Поднырнув и прижав голову, две капли чужой крови упали ему на кожаный шлем. Бородин метнулся к мачте. В руке он сжимал даюшний эскимитар. «Че делать будем?» — крикнул Валерий. Биться будем. Что же нам еще остается? Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем? Да хоть тыл прикроем. жоп ты имеешь в виду? А нападающие все прибывали, словно ниоткуда. Их крепкие руки сжимали мечи и секиры, за кромками щитов из-под низко напяленных шлему сверкали глаза, бестрепетные и страшные. Засвистели копья, пробивая тела насквозь. Ловкие дрэнги притянули крючами борт «Черного лебедя», и вся рау повалил на палубу корабля Гунульфа. «Где Гунульф?» — взрывел косматый мужик в золоченном панцире. «Где эта подлая собака?» «Эйвен, сволочи, ты тут?» — зарычал в ответ Секонанг, выхватывая меч. «А вот и вертел для твоей мудроречивой тушки. Ха!» их, ребята!» — взрывел Хегни. «Руби!» Тяжелые секиры опадали перышками, раскалывая щиты и врубаясь в живую плоть, отсекая головы, руки, ноги. Копья били с ужасающей силой, подчас древки трещали наизлом, но доставали-таки врага. Мечи мелькали с быстротой крылышка воробья, поражая живое, заливая палубу кровью. Туман расходился, словно испуганный диким ревом людей, впавших в неистовство. «Стой — Стой! — изумился вопль. — Кончай! — Из утреннего тумана выплыл Дракар, по размерам мало уступавший черному лебедю. народы на нем тоже был немало и всеоружные. — Да это же семён охнул Костя. — Где? Да вон на носу! На носу подплывавшего Дракара, укрытые за шеей чудовище чья страхолюдная башка венчал форштевень, стояли двое. Один был упакован богато, и панцирь на нем сверкал золотыми бляхами, и шлем с насечкой и лучи преломлял. а другой выглядел победней и казался чужаком. Ни бороды, ни усов, ни волос длинных. Семен Семен щепотнёв собственной персоной. «Кончай, говорю», — горкнул Шимон снова. «Не глупи, Эйвент, гунуль, кончай рубать дураков». Битва, так и не успев разгореться, попригасла. Семен, набрав воздуху побольше, грянул. «Что, изничтожить друг друга хотите? Валяйте, потешьте местную рыбу». Тот -то и ей прикорма будет. Твою дружину Эвен тут и положит. Да и от твоей Гунульф едва ли половина останется. А смысл? Ради чего вы попропадете? И ради кого? аль заняться боль нечем? А чего б нам всем не стать под руку с Эконанга? И да не устроить хороший набед на Ксоконхейд? А? Порзань-то вам не в жизни одолеть Хельда и Конанга. А вместе-то мы сила... «Да ты кто такой, чтобы нас срамить?» — проорал Отберюк. «Люди называют меня Шимон Херсир. Хочу вернуть себе и почет, и славу. А ты чего ищешь? Смерти? Сдохнуть жаждешь ни за что, ни про что». «Ну, Сокенхейд — это дело», — проворчал от «Плевать мне на все богатства Сокенхейда», — прорычал Эвент-Ярл. «Мне нужна голова гунольфа и отдельно от его гнилого Тулова». — Эй, Ярл! — насмешливо крикнул Щепотнев. — А Хирдману своих ты спросил? — По-твоему, они тоже спешат на погребальный костер? — А по-моему, они очень даже не против нагрянуть в Соконхейт, чтобы взять тамошнего конунга за яйца да за мошну. мудро речил жадно ловил речи с надеждой, глядя на Ярла, ибо идеи подкинутая Хирсиром, манила викингов несказанно. Перед глазами мерцало маслянисто тусклое золото, что хоронилось в сундуках Хельда. Я пришел за головой Гунульфа, непримиримый заряв Клэвент. Да зачем тебе моя голова, насмешливо поинтересовался секундник, своей не хватает. Мудро-речиво рванулся, но был удержан парой крепких ребятишек. Ярл побледнел, чуя предательство, но тут подал голос Торгрима ворон, молчавший до толи. «Успокойся, Эйвинд, — Успокойся, Эйвент, — холодно сказал он, — и взгляни на берег. Он совсем близко от нас, а на крышах домов, видишь, мои лучники. Хочешь стрелу схлопотать? Стоит мне поднять меч, и тетивы будут спущены. — А, ты продался Гунульфу? — уже без злобы, с горечью спросил мудроречиво, опуская меч. Торгрим Ярл поднял голову. «Нет, Эйвинд, — Нет, Эйвент, — по-прежнему холодно проговорил он. Этим утром я собирался обговорить с Эконангом наш поход на Соконхейд. Хотели мы привлечь тебя. Кто знал, что ты сам заявишься в гости, и что сразу возгоришься местью, едва я заикнусь о Соконанге. Считай меня кем угодно, но на Хольмганг я тебя все равно не вызову, пока не окончится поход. А вот с тобой или двинем мы их с Оконхейду, или без тебя, думай сам. Ропот викингов стих совершенно. Три корабля покачивались на мелкой волне, дрейфуя к берегу, а их экипажи, обнажив мечи и топоры, только что изведавшие кровь, молчали. мудро Эвент, мудроречивый, тяжко вздохнул и сказал, «Я с вами». Хирманы его с радостью взревели, истого колотя мечами по щитам. Их восторг тут же поддержали дружины Торгрима и Гунульфа. Веселый шум разнесся по фьорду, накатил на берег, и стрелки заплясали на зеленых крышах, потрясая луками. «Наше дело правое», — усмехнулся Костя, прислоняясь к мачте. «Враг будет разбит, победа будет за нами». тип того», — явнул Валерий.